Глава 18 Судя по твоему описанию, у этого типа, которому тебя занесло, есть невероятно опасные и повсеместно запрещенные предметы, которые невозможно достать законными путями. Да и незаконными очень сложно. А значит, мы имеем дело с преступником, причем опытным. Уверен, в том кабинете его уже нет. Наверняка после исчезновения Ульяны он затер следы. Попробуй узнать что-то о нем через свои каналы. И я, тихо, безэмоционально добавил Дейм. Искоса глянув на него, я невольно пододвинулась ближе к Дарфонту. Но вот что меня интересует. Ректор остро глянул на меня как вообще возможно пройти через воображаемую дверь? То, что ты описала, немыслимо. Если бы блуждающим такое было под силу, то за все время существования магического мира остались бы и хоть какие-то слухи об этом. Однако же лично я не слышал ничего подобного. Более того... «Именно из-за необходимости пользоваться реальными дверями некоторым магам с преступными наклонностями иногда удавалось ловить и удерживать блуждающих, особенно раньше, когда твои сородичи еще не прятались так тщательно, как сейчас». «Вы же не ждете от меня ответа?» — уточнила я на всякий случай. «Нет, малышка», — совсем поэтически улыбнулся он, Перестав сверлить меня таким взглядом, словно хотел рассмотреть, что прячется внутри, под кожей. Но теперь ты понимаешь, почему так важно налечь на учебу. Ведь сейчас еще более очевидно, что никакие защищенные комнаты тебя не удержат, даже если там совсем не будет дверей. Поэтому твое единственное оружие это знания и умения. А еще. Ведьма ни при каких обстоятельствах не должна тебя заполучить. Он больше ничего не добавил, но этого и не требовалось. Этой последней фразой он сказал очень много. Если ведьма заполучит мое тело и мои способности, остановить ее не сможет никто. Боюсь думать, что будет, если обо всем этом узнают другие маги. Скорее всего, они захотят как можно быстрее уничтожить опасное вместилище для Тантарры. Больше мы не обсуждали ни ведьму, ни того мужика. Дарфонт выдал мне и Дэйму по желтоватому свитку с расписанием пар и сообщил, что будет ждать на индивидуальные занятия вечером. Новость о появлении блуждающей уже разнеслась по Академии после того, как ты открыто появилась на паре. — предупредил ректор. — К сожалению, у меня нет артефактов, способных скрывать твою сущность. Обычные маскирующие чары с тобой не сработают. Однако я позаботился о том, чтобы тебе не сильно докучали. Официально было объявлено, что блуждающая просто решила подтянуть знания по стандартной магии, поскольку проводит какое-то важное исследование. При этом я позаботился, чтобы по Академии пошли слухи о том, что тебя наняло руководство для проведения проверки и выявления самой отъявленной банды нарушителей дисциплины, поскольку ты лучшая в своем деле, и для тебя нет никаких границ и запертых комнат. А ведь все знают, что мы лезем из кожи вон, чтобы в конце года получить статус лучшей Академии магии, Соответственно, стремление любой ценой очистить наше учебное заведение от нарушителей выглядит вполне естественно. «Ого — Ого! — обалдела я. — То есть все думают, что я как бы изображаю ученицу, а на деле выполняю секретное задание? — Именно так! — Дарфонд неожиданно хихикнул. Поэтому теперь наши студенты спешно убирают из своих комнат все запрещенное. Соответственно, вряд ли им придет в голову тебе надоедать. В твоем присутствии они постараются вести себя наилучшим образом. Так, а теперь идем со мной. Осталось последнее дело. Он провел нас с Дэймом в соседнюю крохотную комнатушку дверь в которую была тщательно замаскирована грудами волшебных предметов, отодвинувшихся в сторону по мановению руки. Там он извлек из большого сейфа позвякивающий бархатный кошелек и подвеску с резной деревянной маской жутковатого вида. «Я открыл на твою имя счет в главном магическом банке и перевел туда деньги за чешуйку. Денег много. Сумма пока тебе ничего не скажет, но их достаточно, чтобы купить пару богатых особняков с полной обслугой в одном из миров с самыми комфортными условиями проживания. А там, поверь, цены... Ого-го! Часть монет я положил в этот кошелек. Это тебе на текущие расходы. В магическом мире монеты называются наки, потому что это магические накопители, да? Вы и говорили уже. Так и есть. В каждой из них есть немного магии, которую можно воспользоваться, если возникнет необходимость. А других источников рядом не будет. Правда, в этом случае монета рассыплется, и ничего оплатить ею уже будет невозможно. Так вот, в кошельке лишь малая часть твоих наков. Для того, чтобы получить доступ к остальному счету, потребуется вот эта подвеска. Поднеси. К маске палец. Зачем это? Оскаленный деревянный божок не внушал доверия. Первым делом мы закрепим счет за тобой. После этого никто другой не сможет им пользоваться. Я настороженно выполнила его распоряжение. В этот же момент маска ожила и вонзила неожиданно острые зубы в подушечку пальца прокусив ее до крови. «Ай!» Правда, боль сразу прошла, а рана затянулась, будто ее и не было. «Отлично!» хихикнул над моим возмущенным лицом ректор. «Ну все, теперь ты можешь носить эту подвеску на шее и пользоваться в любой момент. Давай, закажи у нее пару монет для пробы. Для этого погладь маску по лбу, А когда она откроет глаза, озвучь количество. И не забудь подставить руки или какую-то емкость, если заказываешь много. Хорошо. Я погладила маску по лбу и вздрогнула, когда она резко распахнула желтые светящиеся глазки. Дай мне три Нака. Маска раскрыла рот шире и внезапно начала выплёвывать на подставленную руку круглые золотистые монеты. Ровно три штуки. Выполнив поставленную задачу, она вновь зажмурилась и будто уснула. С этим разобрались. Дарфонт внезапно встрепенулся и к чему-то прислушался. Так, меня срочно вызывают в лабораторию зельеваров. Дейм, отведи Ульяну в хранилище, попробуйте подобрать там подходящий перстень. Надеюсь, что хоть один подойдет. В лавке вам идти нежелательно, да и бесполезно. Там уж точно ничего не найдется. А потом проведи своей подопечной небольшую экскурсию по академии. Или в столовую сходите, позавтракайте. На первую пару вы все равно уже опоздали. Напоследок он заставил меня пообещать, что больше я ни за что не буду перемещаться через границу, если сильно нервничаю или тревожусь. По крайней мере, пока не овладею даром. Очевидно, что именно это состояние заставляет твою магию давать сбои. Поэтому, чтобы больше не занесло ни в какие опасные места, воздержись в такие моменты от переходов. Даже если будешь куда-то опаздывать, плевать. Внутри Академии с тобой будет Дейм, он присмотрит. Но в остальные моменты... Я поняла. «Не волнуйтесь, у меня нет никакого желания повторять это приключение». «Хорошо». Он улыбнулся мне и испарился в воздухе, просто оставив нас в своем кабинете возле сейфа с явно ценными вещами. Будто даже не сомневался, что мы ничего не попытаемся присвоить. Нет, мы и в самом деле не попытались, но это все равно было странно. Перед тем, как выйти из кабинета ректора, я чуть замешкалась. Мне вдруг стало страшно переступать порог. Да им даже и не подумал меня торопить. Он тоже замер рядом. А потом тихо сказал. «Для тебя это легче легкого. Ты только что, не задумываясь, дважды пересекла порог, когда входила в комнату с сейфом и выходила из нее. Тебе уже не надо даже думать, чтобы настроиться на маячок». Это происходит само собой, если об этом не переживать. Ой, точно. Надо же. Мне это и в голову не пришло. Все получилось так естественно. Наверное, из-за того, что ни ректор, ни Дейм нарочно не стали акцентировать на этом внимание. Но все равно волнительно. Как подумаю, что сейчас мне придется идти на пары, общаться с множеством людей или даже не людей? да еще пытаться осваивать новые предметы. «Мы можем не идти сегодня на занятия, если захочешь», — внезапно предложил Дей. «Просто прогуляемся по университету. Ты немного привыкнешь к новым условиям, и в следующий раз это место будет уже не настолько незнакомым и пугающим». «Прогулять занятия?» — изумилась я. И вдруг поняла, что, рассуждая, Будничным тоном, Дейм перешагнул порог, а я как-то автоматически последовала его примеру. Да нельзя, удивленная тем, что он предложил. Ой, хитрый ход! Но ведь на самом деле ты пошутил, да? Дарфон сказал, что мне наоборот все силы надо бросить на то, чтобы как можно быстрее узнать, как устроен магический мир, и разобраться со своим даром. Нет. Я вполне серьезен. Все равно ты не сможешь посещать пары, если будешь так сильно волноваться перед каждым порогом. Уверен, если мы найдем сейчас Дарфонта и озвучим ему наше решение, он его поддержит. Не стоит. Подумав, отказалась я. Хоть у меня тоже не было сомнений, что ректор разрешит прогулять занятия. Он почему-то почти всегда соглашался с этим странным парнем. Давай оставим это на крайний случай. попробую взять себя в руки. Дейм, что удивительно, не стал спорить и настаивать. Как пожелаешь? В любом случае сейчас мы идем в хранилище. И хоть меня напрягало его предложение пропустить учебу, но тем не менее от осознания, что при желании я смогу это сделать, Мое волнение значительно уменьшилось. Кабинет ректора располагался в небольшой башне, поэтому нам пришлось спуститься по винтовой лестнице, чтобы попасть в просторный коридор, одновременно похожий и не похожий на коридоры моего универа. С одной стороны располагались аудитории, а с другой были стрельчатые окна с широкими подоконниками. Нам навстречу попадались группы студентов. Они очень интересовались нашей парочкой, но пока не подходили. Видимо, распущенные с подачи ректора слухи работали. Однако я обратила внимание, что все встречные парни поглядывали на меня с интересом. Не просто как на необычного персонажа, а как на привлекательную девушку. Некоторые, встретив мой взгляд, даже подмигивали, а один отправил воздушный поцелуй. Девушки же больше интересовались моим зловещим спутником, а на меня косились ревниво и оценивающе. Однако до хранилища мы так и не дошли. Стоило нам пройти коридор почти до конца, как нас едва не шибло вылетевшая из-за поворота встрепанная девушка с сине-зелеными волосами, собранными на затылке в неаккуратный хвостик. «Дэйм!» Обрадовалась она, когда он подхватил ее за локоть, не дав ей со мной столкнуться. «Помоги, Дэйм, пожалуйста!» Она умоляюще уставилась на него снизу вверх. «Что случилось?» — уточнила я. «Там Гур в беде! Его эти гады на арене зажали и издеваются!» Она отвечала вроде мне, но смотреть продолжала на Дэйма.